Александр Плетнёв Осколки недоброго века 1 2 3 Человек в красивом белом мундире отошёл к столу бюро у окна, как обычно, держа левую руку за спиной, слегка двинул стул, будто намереваясь присесть. Передумал. Принял степенную позу. Жестом разрешив, продолжайте. В этот раз на Вильгельме II был надет длиннополый сюртук Фридриха Великого. А стоящий напротив посетитель мог видеть сразу две фигуры в этом старинном прорусском одеянии. Самого кайзера и краем глаза его же отражение в большом напольном зеркале. Убранство приемной зала носило на себе отпечаток долгой истории. и того строгого немецкого порядка, который в конце концов стал наряцательным. А прочие финтифлюшки лишь подчёркивали это, намекая, что и сухому германскому педантизму не чужд да чувство прекрасного. Пусть порой и весьма лаконичное. Свет, умеренно вливаясь сквозь высокие зауженные проёмы окон, позволял хозяину кабинета быть на виду во всём великолепии и в то же время привычными тенями удачно прятал то, что не следовало выставлять на показ. Начальник службы имперской разведки подавил першение в горле, перейдя к следующему пункту доклада. Само предприятие с переходом северными ледяными широтами на Тихий океан рассчитывалось анализами и прогнозами как весьма сомнительное хотел добавить мол чёрт знает на что способны эти русские но и естественно не посмел 치каня сухим военным языком непосредственное наблюдение по месту было возложено на агентов из членов экипажа парохода Роланд и не только в последний момент удалось заключить контракт разместив на одном из вспомогательных судов северного отряда Небогатова Рождественского станцию беспроводной связи фирмы Телефункин. Апаратура сложна в управлении, поэтому по договору, дабы подготовить русский персонал, на судно были прикомандированы технические специалисты компании, куда мы включили нашего офицера из третьего бюро разведки, саботируя адекватное обучение русских телеграфистов. Мы рассчитывали, что это вынудит отставить сотрудника в телефон-кинопристанции, и наш офицер сможет проследить весь северный маршрут. Если таковой будет удачным. Однако, несмотря ни на что, наших людей ссадили в Александровске, что на Коле. И эта ниточка оборвалась. Что касается Роландо, проход вынужден был уйти с угольщиками компании Хапак. Вильгельм на миг выключился, погрузившись в воспоминания. Изначально он лишь с недоумением смотрел на всю эту северную эпопею, затеянную кузеном Никки. Война для русских началась неудачно, и кайзер двояко относился к такому развитию событий. С одной стороны, военные неприятности ослабят потенциально опасного соседа, уже неплохо. С другой проигрыш в войне приведёт к утере позиций России на Дальнем Востоке и возвращению к западным и южным направлениям, что было совершенно не в интересах Германии. Когда поднялась шумиха с застрявшими в Альдах кораблями, он как мог подбодрилники и даже посочувствовал по-человечески и по-родственному. это слав телеграммы поддержки. Хотя, если быть честным, это возня с северным походом, странные слухи и не менее странное и пристальное любопытство англичан немного настораживали. В связи с чем были и доверительные письма в Санкт-Петербург с целью презендировать почву надеясь что Николай II в второй уличной переписке даст более пространные и откровенные ответы. Что же там вообще у него происходит со всей этой рискованной причудой северного перехода? Никий отписался. Также по-родственному, почти простодушно, но с явно византийской изворотливостью. Левый Закрученный к верху ус Кайзера перекосило вместе со слегка презрительной улыбкой. Он никогда не считал Николая слишком умным, как и особо искушённым в политических интригах. Управляя варварской страной, он слишком ославянился, а сравнивая, например, с Эдуардом VII породственному и в плане противостояния держав, Он не полагал русского царя и достойным противникам, находя силу России лишь в многочисленности ее армии. Впрочем, по выучке далекой от идеала. Если будет надо, я переступлю и через одного, и через другого. За мыслями император не заметил, что снова стоит перед зеркалом, держа осанку, и что уж там. любое своей выправкой. За троном повествования германского императора Вильгельма II стоит сказать, что этот человек во всём олицетворял собой исключительно германский, русский, истинный дух милитаризма. Возможно, в такой постановке истина прусский милитаризм рассматривается нечто субъективное, предвзятое И те же самурайские японские или наполеоновско-французские или карло-шведские вояки не менее грозны и воинственны. А может, всё дело в фонетике или же самой топологии немецкого языка? Альбертонов. Зрожьих из времён диких гунов, взывающих соплеменников к отваге лающими выкриками устрашающих врага. впитавших в себя и мифы небелунгов, и наследие легионов Римской империи. И потому военные речи, что Фридриха Великого, что Бранденбургского, что очередного будущего фюрера подлязг затворов марширующих войск, столь идентично характерны и неотвратимо брутальны. Но вернёмся к последнему кайзеру Германии. имея врождённый физический дефект и подвергшись в детстве поистине мучительным попыткам излечения, Вильгельм II сумел воспитать в себе исключительно железную волю. Формирование характера и психики в столь не простых условиях, естественно, потянуло за собой ряд качеств и комплексов, совместив в будущем монарху всю ту же природную немецкую воинственность, Манию величия и депрессивность. Взятый курс на великая державность уже в статусе кайзера не мог не привести Вильгельма к военным столкновениям с соседними странами. Что с точки зрения правящей германской верхушки выглядело оправданным, учитывая прямые интересы империи, соглядка на извечных противников и вероятных союзников, следует течениями геополитики. К этому можно добавить со слов британских историков о себе любимых, что Вильгельм II испытывал ненависть ко всему английскому. Прочим, однажды он скажет, что немцы ненавидят в равной степени и русских, и англичан, и французов, и японцев. Однако продолжим Поймав отраженный в зеркале под обострастный взгляд, император вернул свое внимание к докладу. На службе у русского царя во флоте много офицеров, имеющих немецкие корни. Неужели среди них не нашлось истинного патриота Германии, и вы ни с кем не смогли наладить продуктивную работу? Щепетильность в вопросах чести. Вы находите это дурным? гельм или из Бразила удивление или противоречил сам себе отнюдь но работе порой мешает офицер весь подобрался император иногда любил загнать собеседника на игре слов и смыслов ваше величество для того чтобы получить какую-либо информацию не обязательно подвергать благородство испытаниям существуют способы непрямого воздействия. Через алкоголь, женщин, да и просто порой по наивности и вере. Многие из российских офицеров и чиновников из отзейских немцев не считают Германию врагом и охотно делятся различными данными. Однако Гезен кабинето чутко уловил паузу. У нас заблаговременная и хорошо подготовленная почва для работы в России. Вильгельм надменно кивнул, зная о чём речь. Давние и тесные контакты Германии и России тому всемерно способствовали. Русские цари охотно брали на службу германских военных и высокообразованных специалистов. Многие остались на новой родине, обрусев Но с недавних пор этот процесс, можно сказать, принял организованный характер. То самое Дран на Хостен, движение на Восток, поражалось в долговременном плане, разработанном германским генеральным штабом. Иммиграция немцев и расселение проводились главным образом в западных губерниях, постепенно охватывая и другие области России. Те, намечавшиеся к переселению, проходили проверку на благонадёжность в духе германизма, или уж потом офицеры Третьего бюро, отдел разведки, курировавший Россию, давали разрешение на выезд. Колонистам при этом оказывалась материальная поддержка. Цециски поощрялось развитие мелкой торговли. Купцы-шпионы, сборщики информации Не вызывая подозрений под видом коммерческих дел, могли свободно перемещаться по стране, организовывая торговлю в ключевых местах: узлы железных дорог, оборонные объекты, заводы, организации, обслуживающие военные ведомства. Российское правительство с охотой принимало инвестиции, поощряя развитие немецких мануфактур на своей земле. которые за счёт своей высокой технологичности зачастую вливались или имели влияние на производство и поставки военных материалов. И каждое германское предприятие, согласно установкам Берлина, должно было принять на работу определённый штат агентов разведки. В связи со всё большим освоением восточных окраин Российской империи, Уже со следующего года на деньги Дойче Банка готовились экспедиции для исследования природных богатств Сибири. Дополнительной задачей им вменялось изучение экономического и хозяйственного потенциала России с точки зрения будущей войны. Эти меры были запланированы уже с непосредственной санкцией Вильгельма. Здесь крутились уже его личные деньги. «А теперь вот еще и приполярье и заполярье!» Император повернулся к чутко застывшему офицеру. «А как австро-венгерские службы насколько проявляют активность разведки других стран?» «Эвиденс-бюро», — строгий служака впервые позволил себе эмоцию и скривился, — Русские всегда были на ножах с австрийцами. А британцам, при всех их наработках и потугах, наши возможности даже и не снились. Но император как-то умудрялся отслеживать каждую смену интонаций собеседника. Но если бы не настырный интерес англичан, мы не зацепились бы за это дело. Вот только во всем, что касается темы Северного Перехода, наши люди натолкнулись на беспрецедентную закрытость. Пусть отчасти это и объясняется общей секретностью на войне. В данном же случае все проходит по линии Авелан-Царское село, император Николай, который практически не покидает пригород. Возможно, это связано с рождением наследника. отвлёкшись, предположил кайзер. А всё перекрывают люди личного начальника охраны русского императора. Вышколенный личный состав, прошедший особый отбор. Петербург полон слухов, но никакой конкретики, никакой новой информации практически не поступает. Только лишь то, что уже было известно ранее. Некое американское судно ледового класса отчтение слышно проговорил Вильгельм и уже немного раздражённо добавил Это всё техника. Оставим её специалистам. Вернёмся к Рождественскому военные дела. Военные планы русских нами были частично отслежены в связи с заказом на доставку угля всё теми же пароходами хапак Условия директорату компании Российским морским ведомством были обозначены довольно чётко и конкретно. Даты, сроки ожидания и прибытия, ориентировочные места рандуву. Надо сказать, что русские не скупились, поставив требование наличие на пароходах угольщиков беспроводного телеграфа. И более были даны контактные шифры. Вот как? Вильгельм услышал для себя нечто новое. Подход Висмас нователен. И как же они обеспечить сохранение конфиденциальности? Туда должны находиться в Шанхае, ожидая телеграммы из Петербурга, где и будут указаны координаты точки встречи. Далее связь осуществляется непосредственно с адресантами, кодами беспроводного телеграфа. оперативно и профессионально Выждав буквально секунды, оценив, что можно продолжать, начальник разведки перешёл к главному. Следующий этап прямого контакта с эскадрой Рождественского ожидался по её прибытию в Тихоокеанский регион, во Владивосток или же минуя промежуточное рандыво с угольщиками, сам порт Артур. Однако сведения стали поступать много раньше. Сразу оговорюсь, немного противоречивые. Первым сигналом послужило отбытие из Владивостока в Петропавловск-Камчатский вспомогательного крейсера Лена, что вне всякого сомнения было связано со временем подхода арктической экспедиции. Пункт назначения Лены, естественно, не оговаривался. Но во Владивостоке у нас давно налаженная сеть. Здесь можно было не пояснять. Император прекрасно был осведомлён о возможности германской разведки и через какие каналы она осуществляет свою деятельность. На первом месте стоял торговый дом Кунст и Альберц, захвативший в свои руки почти всю торговлю в восточном регионе России. Собственницы компании господа Кунсти и Альберц Вообще выполняли официальные консульские функции, представляя Германию на Дальнем Востоке. Опять же, многие служащие торгового флота были офицерами запаса германской армии, найдя себе работу и должности в том числе и в добро флоте. Этому времени. Возвращается голос офицера. Во Владивосток уже прибыл столичный уполномоченный адмирал Дубасов, развернув весьма бурную деятельность, в том числе и шпионomaniей. Несмотря на это, наш человек на телеграфной станции сумел всё поставить получение шифра телеграммы из Петербурга и срочное отбытие Лены. То есть вы хотите сказать, что приказ идти на встречу с северным отрядом поступил из столицы? Так точно. Такое впечатление, что Рождественский двигался по исключительно чёткому графику, будто пассажирский экспресс Берлин-Будапешт. Император не скрывал своего удивления. Так подгадать контрольные точки. Оперативная координация просто впечатляет. Далее? Далее же. Вы знаете, Наместник Алексеев отправляется на крейсере Рюрик якобы с инспекцией по Камчатскому приморю. Почему якобы? раздался резкий вопрос кайзера. Полноценный боевой крейсер на второстепенное направление в Захалустье. Последовало столь же короткое полувопросительное пояснение, принятое понимающим кивком. А вслед за этим, как вам известно, Вышло официальное заявление российских властей о гибели крейсера в бою с двумя японскими кораблями. На этой паузе лицо начальника разведки приобрело некую торжественность, будто обещая сюрприз. И вот только сейчас, сопоставив дату выхода Рюрика из Владивостока, время его следования к Камчатке, И поспешное официальное заявление российского морского министерства о потере крейсера. Наши аналитики нашли некие нестыковки и разногласия с учётом расстояний, временных интервалов в купе со скоростными характеристиками судов. Почему поспешное? Время. Очень натянуто время. Телеграфа в Петропавловске нет. Это точные данные. Как сведения столь быстро могли дойти до Петербурга? Минаносов во Владивосток. Нет Минаносова во Владивостоке. А если бы и случилось хоть один, а его прибытие нам бы стало сразу известно. Наши люди в порту, быстроходный курьер Авиза, отправленный, например, к ближайшей станции телеграфа в Саш. Да та желена Снова перебив, император говорил с лёгкой усмешкой, будто ему нравилось играть в эти догадки. А вот глаза оставались холодными и крайне внимательными. Нет, Лена не могла побывать в Америке. Судя по сообщениям задержанных нейтралов и панике на рынке коммерческих перевозок, Лена сейчас рвёт торговые коммуникации на востоке японского архипелага. Впереди этот вспомогательный крейсер во Владивосток, пожалуй, мы бы имели информацию от непосредственного свидетеля событий. Тонкое лицо офицера на миг стало задумчивым, но лишь на миг. Он сделал специальную паузу только для того, чтобы, наконец, высказать то, к чему вел. Если присмотреться еще к некоторым фактам, Никак не даёт покоя это официальное и подчеркну поспешное заявление морского министерства России о рюрике и японских крейсерах. Я бы уж простите ваше величество, выскажу самый изуминный домыслов. Складывается такое впечатление, будто русские хотели, чтобы эти сведения поскорей дошли до острова до острова? Да. До большого сурово-туманного острова, что к западу через Ла-Манш. Есть данные, что к высоким широтам отправились британские военные корабли, в то время как японцы категорически отвергают гибель своих крейсеров. Погодите. Что вы этим хотите сказать? Осторожным стуком и выверенной паузой в зал вошёл согбенный камердинер. Оценив быстрым и намётанным взглядом молчаливое ожидание, шопорно известил: Ваше величество, вы просили, как только явится морской министр, немедленно вас известить.